«Стоит мне воззвать к могуществу Арнольда Лиметеда, и он покарает людей!» — вопил Нисадемус. Но мы были мрачны. Они никогда не слышали, чтобы Арнольд Лимитед, основатель с 1905 года, покарал кого-либо в универсальном магазине. Он создал магазин и позаботился о том, чтобы номам жилось в нем удобно и безбедно. И во что остальное он не вмешивался, только время от времени вывешивал на стенах новые таблички. И вот теперь им пытаются внушить, что он злой и мстительный, и только и думает, как бы кого-нибудь покарать. Тут было над чем призадуматься. Я встану здесь и брошу вызов чудовищным исчадием приказа. — разглагольствовал Нисадемус. — Я преподам им такой урок, что они всю жизнь будут его помнить. Никто из Номов не проронил ни слова. Если Нисадемус угодно встать на пути машины, это его дело. — Мы все бросим им вызов, — продолжал Нисадемус. — Как это? — встрепенулся один из Номов. — Братья! Мы должны преисполниться решимостью и продемонстрировать приказу, что мы едины в стремлении дать ему отпор. Да, если вы действительно веруете в Арнольда до основателя с 1905-го, ничего с вами не случится». Автомобиль с мигалкой между тем приближался к каменоломне. Очень скоро он пересечет широкую площадку перед воротами, на которых болталась теперь уже бесполезная цепь от сломанного замка. Гримма открыла было рот, чтобы сказать, «Не валяйте, дурака, идиоты! Арнольд это вовсе не хочет, чтобы вы преградили путь машине!» Я видела, что случается с Номами, когда они преграждают путь машинам. Родственникам остается вложить их хладные трупы в конверт. Она хотела все это сказать, но передумала. Многие месяцы Номам постоянно указывали, как им следует поступать, теперь хватит. Несколько взволнованных лиц в толпе повернулись в ее сторону, и кто-то спросил, что же нам делать, Грима? Да, пусть она скажет, подхватил еще кто-то. Грима из числа рулевых. Они всегда знают, что делать. Грима улыбнулась. Это была не очень веселая улыбка. Поступайте, как считаете нужным, ответила она. Но мы затаили дыхание. Нисадемус говорит, что мы сумеем их остановить, если поверим в то, что нам это удастся. Это правда? Не знаю, ответила Грима. Возможно, вы сумеете, а я нет. Она повернулась и быстро зашагала к сараю. Не теряйте присутствие духа, взывал Нисадемус. Он не слышал взволнованных пересудов у себя за спиной. Должно быть, сейчас он был просто не в состоянии слышать что-либо, кроме того, что звучало в его голове. "Поступайте, как считаете нужным", повторил один из номов. "Что же это за совет?". Сотни номов в смятении следили за приближающимся автомобилем. Нисадемус стоял впереди всех, воздев руки к небу. Тишину нарушал только один звук хруст гравия под колесами. Если бы в последующие несколько секунд птица с высоты своего полета взглянула на каменоломню, она бы очень удивилась. А может быть и нет. Птицы — существа несмышленные, до них и обычные-то вещи доходят с трудом, не говоря уж о вещах необычных. Но если бы это была какая-нибудь... Очень умная птица, например, вырвавшаяся на свободу говорящий скворец или, скажем, попугай, которого ураганом отнесло за тысячи миль от родных мест, она подумала бы так. Интересно, в холме прорыта большая яма, внутри которой находятся какие-то старые хибары с ржавыми крышами, а по краям тянется забор, машина с синей мигалкой как раз въезжает в ворота. А перед воротами, видимо, невидимо черных точек, одна из них отделяется от общей массы и встает на дороге, преграждая путь машине, остальные... остальные...